«Вот, он здесь». Холден не успел ответить. Пракс уже барабанил в дверь. Чтобы видеть дверной проем, Холден отступил назад и в сторону. Амос шагнул в противоположном направлении, поудобнее перехватил ящик с курятиной левой рукой, а правую зацепил большим пальцем за пояс, совсем рядом с кобурой. Год патрулирования пояса, зачистки его от шакалов, расплатившихся в период безвластия, вбил в команду некоторые рефлексы.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 Пракс осёкся и начал сначала. У Мэй — редкое генетическое заболевание. Без постоянного лечения отказывает иммунная система. Доктор Стрикланд об этом знал. Пропали еще 16 детей с тем же заболеванием. Он мог, он может сохранить мою жизнь. Приняла Наоми? Да, проследила хакера в системе. Он нам больше не понадобится. Хорошо, отозвался Холден. Потому что этот мост, ручаюсь, сгорит, едва мы выйдем за дверь.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 Дверь, у которой они остановились, походила на старинный шлюзовой люк. Стрикланд проделал что-то с расположенной рядом панелью, и все трое скрылись внутри. «Дальше глаз нет», — проныл хакер, съежившись, словно боялся кары за недостатки системы наблюдения. «Наоми, куда ведет эта дверь?» — спросил Холден, успокаивающе вводя рукой по воздуху. «Похоже на старый тоннель первого периода освоения».